двадцать пять одной рукой я продвигал ход в камни вторую держал наготове усеянная многочисленными ходами драная гора оказалась подобием огромной губки то и дело появлялись пещеры кишащие всякими чудовищами с ними не стоило сталкиваться будучи неподготовленным позади меня гремящий том баки». конечно же мы не могли отправиться сюда надеясь лишь на одну магию посем вооружились длинными клинками и двумя большими щитами первый как раз таки достался баки и он должен был прикрыть меня в случае прямого столкновения второй щит нес замыкавший нашу скученную колонну валиб басер зачем-то выбрал лук и держал наготове получено 60 очков маны уже 60 тут же радостно огласил баки Басер говорил что со слов малсеррос дороги клан смог достичь рекордной отметки в тридцать очков маны и то лишь однажды и будучи хорошо подготовленными. Мы же обходным путем побили достижения в два раза ни разу не вступив по настоящему в схватку. проделыываем мной ход снова наткнулся на пещеру появилось нечто в виде двухметрового богомола с тяжелым брюхом и сухим верхом широко расставив лапки с опасными крюками насекомая переросток будто радостно приветствовало нас. Я отправил в него мощный фаербол. Бахий выпустил сразу два огненных шара и одну молнию. Все пришлось на прочную хитиновую грудь насекомого. И ничего, совершенно ничего. Наша магия лишь раззадорила богомола. Он ожидаемо кинулся вперед. К счастью, не слишком быстро. Для придания резвости ему мешало толстое брюха. Не желая рисковать, я попросту закрыл проход камнем и тем замуровал богомола. Это был самый действенный способ. Иначе, пока бы мы его убивали, он запросто мог снести половину здоровья мне, Баки и еще кому-нибудь, кто попал бы ему под горячую лапу. И это не говоря о том, что за одним богомолом мог появиться второй, третий, десятый, а вместе с ними скорпионы, пауки, сороконожки, или, что хуже, в чем мы успели убедиться, выстреливающая вперед сразу на десяток метров саранча. — Ну и зверюга, хуже саранчи! — возбужденно заорал Баки. — Этот хуже. Саранчу мы убили вторым фаерболом, — поправил его Валеб. Баки был бы не Баки, если не затеял спор. Да мы бы Богомола все равно убили. Он бы до нас не добрался. Выпустили бы еще парочку фаерболов и точно бы пробили. И снова между ними начались препирательства. До этого оба спорили в том же ключе по поводу саранчи и сороконожки, а ранее сороконожки и скорпиони. Сдав назад, запечатав все пространство впереди камнем, я стал делать проход ниже, так, чтобы снова не попасть в ту же пещеру. А дабы ход не получился слишком крутым, Заодно означал спуск ступенями. С самого начала, начав грызаться в гору, я стремился вниз. Предвестница ясно сказала, где-то здесь должен быть магический источник. Вряд ли он находился вверху. Собственно, поэтому я спускался все время ниже. А повышение маны я воспринимал ориентиром его приближения. — Получено семьдесят очков маны. — Семьдесят! Прервав спор, заорал баки. — Мы так и до тысячи доберемся. — До сотни. У Великой Системы потолок в сотню. — На больше рассчитывать не стоит, — рассудил Валиб. — Ну, может, и сотня. Мы уже вон сколько прошли. Гора не бесконечная. Где-то должна быть наивысшая точка, а потом начнется снижение. — Скорее всего, на сотне закончится, не больше. Наконец, впервые за сегодня согласился с Валибом Баки. — Получено восемьдесят очков маны. — Восемьдесят! Все с тем же азартом опять выкрикнул Баки. Мне уже было даже смешно. По возрасту Баки был самым старшим, а вел себя как самый молодой. Сказывался буйный темперамент, нам даже втроем было далеко до него одного. Проделываемый мной ход наткнулся на очередную пещеру. На этот раз появилось нечто массивное, овалообразной формы высотой по грудь. Я сразу закрыл проход. Мы богомолты не смогли быстро пробить, а с этим монстром и связываться не имело смысла. Уже было очевидно, чем ближе приближался магический источник, тем сильнее становилась дичь. Обычная магия с ней не справится. — Зачем так быстро закрыл? Я не успел его рассмотреть. — пристал ко мне Баки. — Да это жук был какой-то, — ответил ему Валев, успевший его рассмотреть, хоть и стоял дальше всех. Замуровав проход вниз, я опустил ступеньки вверх. Мы прошли место пещеры, откуда появился жук, и я снова опустил ступеньки вниз. — Получено девяносто очков маны. — Сейчас сотня будет, — оживленно прокомментировал Баки. Приближение к центру горы на всех начало действовать волнительно. Пусть, в отличие от остальных, я знал, что там должно быть, но не до конца. Магический источник мог оказаться сюрпризом. Камни впереди расступились обнажилась пустота. Мы остановились в ожидании появления нового сверхчудовища. Прошла минута, потом следующая и я уже не сдержался. Сам подался проверять. Навык ночного зрения помогал видеть на расстоянии до сотни метров. Контуры проделанного хода просматривались отлично, а вот что пряталось дальше, совершенно непонятно. Там была лишь чернота. Как будто мы попали в невероятно огромную пещеру, своды которой простирались гораздо дальше сотни метров. Так оно и получилось. Подойдя к краю, я остановился и принялся рассматривать представшее взору нечто невероятно грандиозное с куполообразным сводом. Это была не пещера, мегапещерище! Проделанный ход вышел недалеко от верха. Под куполом летали тысячи крохотных светящихся мотыльков, и из-за слишком большого пространства они толком ничего не освещали. Получено сто очков маны. Глубина тоже поражала. Лишь в сотни метров вниз виднелось дно пещеры. Там, в центре, прятался тот самый магический источник, переливавшийся мягким серебристым светом. От него медленно поднимались одиночные, светящиеся мотыльки. — Смотрите, сколько их там! — вытянув руку вниз, указал Баки. — Они все ползут к нам! — Только теперь я заметил, что вокруг источника была не просто чернота. Там все кишало чудовищами. Часть из них принялись осваивать стену, что вела к нам. «Уходим, летуны!» — закричал Валип. Оказалось, что за толстыми телесами богомолов прятались крылья. С помощью них насекомые переростки могли вполне неплохо летать. Несколько сотен этих опасных созданий устремились по воздуху к нам. Все, что нужно, я увидел. Продолжать находиться здесь было опасно. Мы успешно отступили». Я принялся заделывать проход, одновременно перебирая в уме, каким образом закинуть темный камень в магический источник. Выходило, придется его именно кидать сверху, ибо снизу к нему никак не подобраться. Понятное дело, не сейчас, ни в ближайшее время я не намеревался выполнять предсказания Ханы, но на всякий случай требовалось иметь в виду, как поступить, если все обернется слишком плохо. Получено девяносто очков маны. Дальше отходить уже не стоило. Я сразу занялся воплощением задуманного. Получилось сделать круглое помещение с куполообразным потолком. Оно напоминало срезанный наполовину шар, примерно метров десять диаметром. — Ого, сколько! А зачем столько места? — задался вопросом Баки. — Здесь будут работать мастера. Или ты думал, мы просто так сюда попали? — Ничего я не думал. — Подожди, ты что задумал? — Так это, выходит, у нас тут будет тайное место? — принялся домысливать Баки. Оставил его и остальных самостоятельно додумываться о моих планах, а сам принялся дальше обустраивать пристанище. Второй зал я отвел для тренировок воинов. Третий стал местом отдыха, где можно было спокойно посидеть и тем дождаться восстановления маны. Четвертым залом стало вспомогательное помещение. В нем можно было разместить склад артефактов у сырья. С этой целью я сделал к нему дополнительный ход из зала мастеров. Центральное место будущей базы я отвел под зал с порталами. Откуда шли ходы во все остальные помещения? В нем должен был постоянно находиться портальщик и держать открытым проходы, по которым сюда будут приходить и уходить мастера, воины и все прочие, кто будет допущен. Также предстояло подумать о вентиляции, иначе здесь не могло бы находиться одновременно много людей. Проделывая в горе ход, я оставил в самом начале узкую щель, в которой не пролезет даже ребенок. Еще три подобные щели в рост человека я сделал по остальным трем сторонам, вклинившись в пещеры. Теперь воздух гулял у нас, как ему вздумается, постоянно освежаясь. Мои спутники ходили за мной по пятам. Они уже поняли весь замысел, и когда все было закончено, принялись давать советы. — Для мастеров нужно сделать место побольше. Все не уместятся, — дал свою рекомендацию Валеб. — И зал для тренировок нужно увеличить раз в десять. — Ну, ты сам смотри, что получается, — добавил Баки и для наглядности запустил стену фаерболл. Ударившись в камень, тот породил множество мелких осколков, разлетевшихся по сторонам. Пришлось прислушаться. Мастерам увеличил помещение в три раза, а для тренировок воинов — в пять. Таким образом, вместо кругов получились вытянутые овалы. Еще больше сделать не получилось. Все упиралось в пронизывавшие гору пещеры. — Ну что стоим? Начинаем качаться! Иначе для чего мы здесь появились? С задором воскликнул я, радуясь окончанию трудов и долгожданной собственной ускоренной прокачки. К вечеру мы должны взять все, что можно. Пойдем за удачей на Остров Теней. Надо там тоже сделать что-то в виде этого. Тогда не придется напрягаться. Озвучил Баки то, что я задумал проделать на острове. Не получится, — помотав головой, вмешался Бассер. Малсер говорил, тени подобны воздуху. Они просочатся куда угодно. Так если они как воздух, как их убивать? Озадачился я. Малсер говорил, всяким мечом или стрелой их не убить. Даже не всякая магия берет тени. Кидать фаербаллы нет смысла, зато и хорошо убивают молнии и огонь. — Надолго маны нам не хватит, а какое понадобится оружие? — спросил Баки. Но басер этого не знал, глава клана не успел его рассказать обо всех подробностях, зато знал я. Об этом говорилось во всех мифах. Нам понадобятся серебряные клинки, а пока их нет, попробуем справиться одной магией. Не получится, порталом уйдем, зато будем знать, что нас ждет на острове. Позже раздобудим подходящее оружие, вернемся». Я озвучил план будущих действий, и дальше все занялись индивидуальными прокачками. У меня немного не хватало в заклинании, порождающим фаерболы, еще больше в цепной молнии. При обилии маны взять повышение не составило труда. С нехваткой в заклинании щит я поступил проще. Ставил его и тут же сам у себя снимал, применяя заклинание по снятию. и того сразу качались и то, и другое. По окончании я потренировал заклинание по ускорению боя. А вот по замедлению противника выручил Баки, хоть он сам того не заметил. Не то чтобы я специально его выбирал, просто он постоянно крутился рядом. Когда и с этим было покончено, очередь дошла до маскировки. Просто врубал ее и тут же отключал. Десять подходов, и заклинание было освоено до имеющегося максимума третьей ступени — 60 и 60 очков. Жалко, девушки рядом не было, а то бы можно было покачать заклинание искусителя и обольстителя. Сами заклинания у меня уже были взяты по максимуму для третьей ступени. Вот только обращаясь к заклинанию можно было повысить навык соблазнителя, пока у меня в нем значилось 65 из 100. За сегодня я успел хорошо прокачать зодчего, не хватало немного до максимума. Остаток взял, просто проделывая небольшое углубление в стене и тут же его заделывая. в окончании пришло приятное оповещение навык зодчиво освоен открыта новая возможность обращения в камень всего неживого и возвращения в прежний вид вот и открылось то о чем обмолвились в разговоре даниэль и иганвелни теперь я мог вернуть золоту и жемчугу что лежали в костяных горах прежний вид дабы проверить я вытащил из кошелька золотую монету обратил ее в камень и обратно все сработало идеально тут стал правильный вопрос «А смогу ли я проделывать подобное с людьми?» Понятное дело, что в оповещении было сказано о неживом, но проверить-то надо. На опыт был снова пущен Баки. «Живое существо не может быть обращено в камень. Требуется особая способность создателя». В принципе, на иное я и не рассчитывал. Дальше наступил черед видения. С ним я поступил, как с маскировкой. Просто врубал его и тут же отключал. После взятия шестидесяти из ста появился существенный прогресс. Я смог видеть, что все вокруг пронизано серебристым сиянием. Она напоминала светящуюся пыль. Добив до сотни, я попросил валиба установить портал, но не открывать. Чтобы я смог сам его увидеть, благодаря повысившемуся заклинанию видения. Валеб выполнил просьбу. Появилось незримое обычному зрению очертание портала, все того же серебристого цвета. Не стал ограничиваться лишь лицезрением, и провел эксперимент по уничтожению портала. кто-то разлетелся в дребезги после второго попадания молнии, тем показав, как его найти и разрушить. На этом я взял почти все, что требовало маны. Из неосвоенного оставалось лишь управление разумными. Вначале способность позволяла брать разум птиц, потом открылись рыбы. Теперь на очереди были звери. Что дальше откроется, было под вопросом. Можно было отложить тренировку, но я не стал. До вечера оставалось вполне достаточно времени. К тому же мне уже сейчас хотелось получить ответ, так что попросил Валеба открыть какой-нибудь из своих порталов, где бы я смог быстро раздобыть птицу Он выбрал место у моря под гнездовой скалой. Взяв под управление чайку и принеся ее в руки Валебу, мы вернулись в Драную гору. Я принялся тренироваться на птице используя прежний метод, просто брал и тут же отпускал разум чайки. Как и предполагал, на шестидесяти очках открылась возможность брать под управление разум животных. На 80 очках разум животных, обладающих магическими способностями. А это грифоны, драконы, те монстры, населявшие Драную гору. С неимоверным любопытством я ожидал, когда навык будет взят полностью. Спустя немного пришло вожделенное оповещение. Навык управления разумными освоен. Открыта новая возможность управления разумом человека. Откройся возможность раньше, и это бы меня невероятно обрадовало. «Сейчас же достижение воспринималось вполне умеренно. Вот только как я мог удержаться и на ком-нибудь его не опробовать?» Баки уже взял все свои повышения. Сев на пол, он достал из сумки кругляшек колбасы и, запивая водой из фляги, уминал его с лепешкой. «Разум Баки Таля взят под контроль. Потрачено сто маны. Каждая следующая одна минута потребует одну ману». Тут же я отпустил разум Баки. Он почти ничего не почувствовал, только слегка поперхнулся. Можно было немного поглумиться над ним, заодно узнать об ощущениях, но я не стал. Пока об этой способности не стоило никому говорить, иначе в скорости доложат Даниэлю, а этого допускать было нельзя. На этом с тренировками было покончено. Прокачка получилась отличная, можно было подводить итоги. Теперь у меня значился ровно тысяча сотый уровень и пятьдесят три свободных очка. Оставалось взять еще сто уровней, полностью освоить навык артиста... и будет открыта возможность всецело пользоваться масками. Я мог заполучить возможности портальщика и невидимки. Ну, а сейчас предстояло закругляться и переправляться на Остров Теней. Не сразу, конечно, немного позже, когда полностью восстановится мана. А пока можно было перекусить. Целых девяносто очков в минуту — это не то, что жалких десять, дававшихся в самом начале горы. Всего одиннадцать минут, и я буду полностью восстановлен. Вот только пока было не очень понятно, можно ли будет ночью, когда надо будет подзаправиться маной, переправляться сюда. А именно, засчитает ли система утром удачу или нет? Но тут лишь путем экспериментов можно было ответить на этот вопрос. Конечно, уже завтрашним утром хотелось заполучить удачу, ведь именно от нее зависели мои продвижения в магии и воинских способностях, так как лишь за счет удачи можно было заполучить степени в том и в другом. Присоединившись к баке, я принялся за еду, а сам в уме прикидывал, что будет, если, к примеру, открыть Даниэлю это место и остров теней, а после договориться с ним вернуть мою клятву и попросту покинуть Скористый берег. «Мы ведь все равно с ним не уживемся!» Я чувствовал, насколько набрался сил, и дело было вовсе не во взятии максимума в навыки управления разумными, хотя уже и это достижение стоило очень многого. Вряд ли Даниэль будет себя чувствовать спокойно, зная, что рядом с ним находится кто-то, кто может в любую минуту взять под контроль его разум. Я слишком многое открыл. Чересчур многое. И, имея столько всего, я становился слишком опасным. Даниэль не станет долго с этим мириться. Ко мне он не испытывает ничего братского, поэтому ждать от него чего-то хорошего не приходилось. Как только наметится перспектива выигрыша в войне, то есть даже не победа, перспектива ее получения... Он меня точно прикончит. А как иначе ему поступить, когда он будет знать наверняка, что я могу его уничтожить в любой момент и попросту забрать себе княжество? Своим быстрым развитием и достижениями я не оставил ему выбора.